Глава шестнадцатая. Сигнальная ракета взлетела в небо и рассыпалась маленьким фейерверком искр. Я сорвался с места и, подав магический импульс усиления в ноги, взлетел на трехметровый забор. Ну, точнее, подпрыгнул, ухватился за его верхний край руками, подтянулся и оседлал стену. А вот осан в пятидесяти метрах от меня именно взлетела. Ногами она приземлилась сразу на верхнюю кромку стены. В который раз поражаюсь, откуда у нее такая подготовка. Взревела сирена тревоги в особняке, оттуда валом повалил народ в дополнение к тем, кто и так находился во дворе. Раздались первые беспорядочные выстрелы, слишком много нас внезапно оказалось на стене, бандиты растерялись, а толкового командования у них не было. Отдельные лидеры объединяли вокруг себя по несколько человек, и эти группы хотя бы полили в одну точку. Но это уже ничего не меняло. Во двор сплошным потоком полетели боевые плетения. Лично я даже не целился особо, целей было очень много. Просто один за другим запускал веера небольших серпов в сторону ближайших боевиков. Кое-где вспыхивали редкие магические щиты, против такой массированной атаки мог устоять разве что маг пятого ранга, да и то он гарантированно прикрыл бы только себя. А я сомневаюсь, что такие тут были. Через пару минут, оставив на газоне множество тел, бандиты откатились к стенам особняка. Там они скучковались под щитами магов. Со своей стороны дома я насчитал троих магов, которые прикрывали в сумме полтора десятка человек. Еще часть боевиков успела скрыться внутри. Первым ударом мы уничтожили как минимум половину сил противника, если не больше. Неплохо. Краем глаза я увидел полыхнувший щит кого-то из своих ребят на стене, и с коротким воплем боец свалился во двор. Через мгновение полыхнул щит его соседа, на этот раз я успел разглядеть, что вспышка была со стороны противоположной дому. Опять этот долбанный снайпер. Ладно, хоть наши защитные артефакты выдерживают. Марно выгребло из окромов все, что было, теперь у каждого мага и щит как минимум шестого ранга. Мне вообще седьмой достался. Однако это не повод испытывать артефакты на прочность. Я спрыгнул во двор и отметил, что со стены во двор ссыпались все наши маги. Это была следующая фаза плана, к которой пришлось перейти раньше времени, но главное, мы все понимали, что делать дальше. Обрадованные бандиты принялись стрелять в нас, но щиты мы умели держать не хуже и их магов. Да и магам противника мы расслабиться не давали. Огнестрел был не у всех, но наши маги то и дело отправляли в сторону противника что-нибудь атакующее, исключительно для острастки, конечно, но тем не менее. Через пару минут вокруг меня собрались трое, сан и еще два мага из диверсантов. Группы Карима и Марны я видел, они тоже без проблем объединились. Последнюю, четвертую группу, мне загораживал особняк. По идее, в этот момент к нам должны были присоединиться еще и неодаренные бойцы, но надеюсь, у них хватит ума не лезть под пули снайпера. Сами справимся. А нет, не хватило. Через забор метнулись сразу несколько темных фигур в разных местах. Они быстро оттолкнулись от верхней кромки и приземлились, уходя в перекат рядом с магами. Артефактная защита в полете полыхнула только у одного из них. Молодцы, улыбнулся я, сообразили. Заодно и подтвердили, что снайпер один. Наши маги тут же рванули к бойцам и успели прикрыть тех щитами, пока бандиты не сообразили сконцентрировать огонь на них. Один из бойцов, тот самый, у кого защита полыхнула в полете, подошел к нам, прихрамывая. Его сопровождал магадиверсант, диверсант который держал щит. «Все-таки зацепили», — сочувственно произнесла Асан, опускаясь возле него на корточки с уже полыхающими желтыми руками. «На излете», — поморщился боец. «Чем он таким стреляет, что щит пробил?» «В отличие от нас, у неодаренных артефакты были пятого ранга. И их снесли с одного выстрела». «Нехило так. Либо это крупнокалиберная снайперская винтовка», «Либо действительно какие-то специальные боеприпасы. Я даже не знаю, что сложнее достать. Останешься здесь?» — сказала Асан, заканчивая перебинтовывать бойцу ногу, и добавила, кивнув на магов-диверсентов. «Замаскироваться они тебе помогут». Боец поморщился и кивнул. «Даже если идти он сможет, то подставляться под пули без артефактного щита — это верная смерть. Я впервые в жизни видел такое». К особняку смешный отряд магов и неодаренных бежал коробочкой, в которой внешней стеной выступали маги. Просто потому, что у нас более мощные защитные артефакты. Свои щиты мы тоже держали, но это поможет только против магов и автоматного огня противника. Со снайпером приходилось полагаться именно на артефакты. Среди нас нет никого с шестым рангом, даже Марна оказалась магом пятого. Мы изначально собирались не посередине стены прямоугольного периметра, и сейчас тоже забирали к углу особняка, чтобы видеть две стены дома. Приблизившись до пары десятков метров к особняку, наши неодаренные бойцы внезапно перенесли автоматный огонь на дальние от нас группы противника. Там как раз видно было зазор между стеной особняка и щитами магов. Но это я потом уже понял, а в тот момент просто с изумлением наблюдал, как бандиты начали падать один за другим». Маги, увидевшие, как умирают их товарищи, которых они должны были прикрыть, запаниковали и неосознанно чуть развернулись к нам. Два других наших отряда тут же этим воспользовались и выкосили их выстрелами в незащищенную спину. Когда мы добежали до стены дома, снаружи уже не осталось живых противников. Мы нырнули в ближайшее окно. Снайпер почему-то больше не стрелял, но давать ему лишний шанс нас подловить никто не собирался. Едва мы оказались внутри, группа тут же перестроилась в привычный порядок. Вперед вышли неодаренные с огнестрельным оружием, позади и чуть сбоку расположились маги, которые должны были вовремя прикрывать своих бойцов от огня противника. Меня маги-диверсантов ненавязчиво теснили вообще в центр задней линии. За моим плечом еще и осан оказалось, чтобы даже удар в спину меня не достал. Я хотел было возмутиться, но промолчал. Это ведь даже не забота обо мне. Скорее, они просто уверены, что сработать на их уровне я не смогу. Меня банально не учили взаимодействию с пехотой. Что ж, в этом они правы. Мы шли медленно, зачищая по пути все комнаты, какие нам попадались. На втором этаже мы оказались последними. Стоило подняться по лестнице, как Карим швырнул к моим ногам полуживое тело в изодранном и залитом кровью костюме. Человек и так едва дышал, а от очередного удара он попросту умер. Я снял шлем и вопросительно посмотрел на командира гвардии. «Простите, господин, стушевался Карим. Мы так-то его живым взяли». «Да». «Забей», — отмахнулся я. «Зачистку закончили?» «Да», — кивнул он. «Еще полчаса на сбор трофеев, и можно уходить». «У нас потери есть?» «Убитых нет», — ответил Карим. «Пораненым уточню». Я бросил взгляд в ближайший дверной проем. Там была какая-то небольшая комната в бело зеленых тонах. А главное, там было уютное даже на вид кресло. «Я тут подожду», — сообщил я кивком, указав на нее. «Что-то я набегался сегодня. Да и ночь уже на исходе, пора заканчивать с развлечениями. И так ведь город на уши поставили». «Да, господин», — ответил Карим. Я зашел в комнату и рухнул в кресло. Уже через пару минут понял, что зря я это сделал. Тело мгновенно расслабилось, и удерживать себя в сознании стало неимоверно трудно. От борьбы с собой меня отвлек Рам. Командир диверсантов вошел в комнату и, дождавшись моего кивка, сел в кресло напротив. «Что со снайпером?» — спросил я его. «Взяли». Коротко ответил тот. «Ого! Это им трех выстрелов в течение пары десятков секунд хватило для локализации его позиции?» «Профи, что уж тут». «Кто такой?» — поинтересовался я. «Наемник». Едва заметно скривился Рам. Подчинялся лично Ададжи. В обоих случаях его основной задачей было прикрыть босса. Инициативу угрома проявил один из подручных Ададжи, который был в курсе ситуации с этими пресловутыми западными складами. Он отдал приказ снайперу, он скомандовал атаку на нас. Ададжи лично его пристрелил еще до начала нашей операции. «А с нами Ададжи почему не связался?» Таким образом хмыкнул Рам. «А, ну да». Резиденции у моего рода в Лакхнау нет, даже официальной, если не считать пентхауса, в котором жил наследник рода. Постоянной связи ни с кем из гражданских слуг мы не поддерживали. А перехватить отряд под прикрытием диверсантов в городе, да еще за пару часов, это дохлый номер. А даджи, может, и горел желанием извиниться, да только возможности такой не имел. А я как-то даже не подумал, что это могла быть не целенаправленная акция, А банальная ошибка одного человека, причем далеко не самого главного. Нам. Да. Не то чтобы мне было жалко бандитов, хотя неприятный осадок в душе остался, но в целом такие просчеты допускать нельзя. Это сегодня я на социальном дне воевал, а через декаду я буду уже в столице. Там подобные вещи станут совершенно непростительны. А ты допускал возможность такой подоплеки? Спросил я. Инициативный дурак? Уточнил Рам. Я кивнул, и он пожал плечами. «Так эта возможность есть всегда?» Я вздохнул. «Как бы объяснить своим людям, что молчаливые выполнения моих приказов далеко не всегда лучший вариант?» «Ну, то есть приказы выполнять надо, разумеется, но их выполнению должна бы предшествовать стадия предложений. Мы же обсуждали планы, и я выслушал всех, кто хотел высказаться. Какого дьявола он промолчал тогда?» «Рам, ты имей в виду на будущее», — сказал я. «Конкретно в твоей сфере деятельности у меня нет опыта. И если я не задал вопрос, это вполне может значить, что я даже не подозреваю о проблемах, которые могут возникнуть. Чтобы появился вопрос, надо знать хоть что-то. Когда тебе есть что сказать, говори». Диверсант окинул меня странным взглядом, и мне даже показалось, что в нем мелькнуло нечто похожее на уважение. Впрочем, как раз это я понять могу. Сам не раз обжигался на самодурах, которые лезут туда, где ничего не понимают и слышать ничего не желают при этом. Просто не ожидал, рам таких слов от юнца, похоже. Хорошо, кивнул он. На склад мы вернулись рассветом и тут же завалились спать. Все, кроме часовых, конечно. С трофеями, взятыми у бандитов, мы разбирались на следующий день. Точнее, мои люди с ними разбирались. А я углубился в изучение информации по бизнесу рода. Я запросил эту информацию при первой же встрече с Марной в Лакхнау, и сейчас безопасники наконец притащили мне ноутбук с данными. Обзорный доклад подготовил финансовый управляющий рода, и этот доклад содержал очень много всего. Бегло просмотрев информацию, я закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла. Ну что сказать, примерно так я себе все это и представлял. Одна приличная посредническая торговая контора в самом Лакхнау с парой десятков мелких представительств по региону, несколько ресторанов, сеть фитнес-клубов и пара тренировочных полигонов, сдаваемых в аренду всем желающим. Не густо. Доход да все это дает, конечно, но род Раджат с такими показателями наверняка плетется в самом конце списка состоятельной аристократии. Обычный заштатный род, которому кроме древности похвастаться совсем нечем. Удивительно, что у нас родовые земли еще никто не отобрал при таком раскладе. Не зря оград так настаивал на присутствии своих магов на границе. Сейчас это действительно единственный способ поддержать престиж рода. Да и с людьми все печально. Слуг рода у Раджата всего около полутора сотен человек. Было. После штурма родового поместья осталось меньше сотни. Два десятка диверсантов, полтора десятка гвардейцев, десяток безопасников – и отдельные гражданские, среди которых как выжившие после штурма рядовые слуги, так и люди, занимающие ключевые посты, вроде того же финансового управляющего. Ладно, справлюсь. В родном мире моя семья начинала с меньшего. Однако здесь начинать мне придется не с новых людей, а с бизнеса, иначе слуг будет просто не на что содержать». Прежде всего я попросил Марну передать управляющему, что я подтверждаю все прежние указания Аграта. Особых перемен для действующих фирм там и не планировалось. Под сомнением был только едва начатый проект расширения сети фитнес-клубов. Деньги под него уже были зарезервированы, все планы утверждены и согласованы во всех инстанциях, так что пусть строят. Тем более, что необходимость опустошать и без того не особо внушительные счета рода у меня уже отпала. Удачно эти бандиты нам под руку подвернулись. Когда немного освоюсь в столице, надо будет попробовать открыть свое дело там. Как ни крути, деньги в столице крутятся неизмеримо больше, чем в Лакхнау. Да и в принципе, пора уже думать, чем род будет зарабатывать. Прозябание на самой грани нищеты, по аристократическим меркам, разумеется, меня не устраивает. Отец? Наследник практически влетел в кабинет главы клана Домаяти. Тот поднял голову и молча кивнул на кресло. Наследник сделал глубокий вдох и взял себе в руки. Его все еще жгло изнутри это поражение с его задумкой по роду Раджат. Он ведь ничего толкового с ними, по сути, и не сделал. Только клан перед императором подставил зря. Но сейчас показывать эмоции было нельзя. Отец не оценит. Только факты и логика. Наследник сел в кресло и сообщил... Люди рода Раджат засветились в разборках с бандитами, в Лакхнау. Там были самые близкие мальчишки-люди, которые уходили с руин родового поместья вместе с ним. Глава клана откинулся на спинку кресла и скептически посмотрел на сына. И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Если мальчишка исчезнет, без доказательств этого никто с нами не свяжет», — осторожно сказал наследник. «Мало ли стервятников может слететься на ослабевший род». Это если ты все чисто сделаешь, хмыкнул глава клана. Ты уверен, что сможешь? Уверен, твердо ответил наследник. План. Мальчишка почти наверняка все еще в Лакхнау. Прочесывать город сложно и опасно, засветиться на этом очень легко. Однако через две декады начинается учеба в Академии, а Шахару как раз исполнилось шестнадцать. Он в любом случае приедет в столицу и точно не один. Засечем его людей на выезде из Лакхнау и встретим их тут, перед въездом в столицу. Глава клана задумался. На первый взгляд, вполне дельный план. Наблюдателей на выездах из Лакхнау замаскировать несложно. Да и мало ли кому они могут принадлежать. А уж не оставить явных следов при нападении на загородной трассе еще проще. Тем более, что спецтранспорта у рода Раджат не осталось. Все сгорело при штурме поместья, а достать что-то подобное за пару дней нереально. Шахар и его люди поедут в столицу на обычных машинах. Здесь даже тяжелое вооружение и ограниченной к применению номенклатуры можно не задействовать. Пары-тройки обычных однозарядных гранатометов хватит. Риск все равно остается, но он есть почти в любом деле. А не дать сыну исправить собственную ошибку, которая его, судя по всему, нехило гложет, это как бы несерьезнее. Слишком рисковый будущий глава клана – это плохо но и перегибающий с осторожностью тип тоже ничего не добьется в жизни. «Убить хоть шили», — уточнил глава клана. «Или...» — жестко усмехнулся наследник. «Если родовой камень при нем, то убью, а если нет, он мне расскажет сначала, где искать». Глава клана покачал головой. Все-таки сын еще не повзрослел до конца. Хочется ему всего и сразу. «Я одобрю твою операцию при одном условии», — решил глава клана. «Если взять живым не получится, твои люди его убьют. Уйти он не должен ни при каком раскладе. Это понятно?» «Да, отец», — склонил голову наследник. «Господин», — марно застыла возле меня со склоненной головой. «Она уже не гнет спину показательно. Это радует. Меня немного напрягала ее демонстративная готовность признать мое главенство. Очень уж она это выпячивала поначалу». Судя по всему, это была просто перестраховка с ее стороны. И здесь много факторов сыграло, начиная с того, что я подросток, нестабильный и гормонально, и ментально, просто в силу возраста, и заканчивая тем, что она женщина, претендующая на серьезную должность. Не то чтобы это нонсенс, но все же нечастое явление в патриархальном мире. Она и сейчас еще перестраховывается, но уже куда менее явно. Садись, кивнул я. Она устроилась во втором кресле и деловица сообщила. На нас вышел человек Сайтара Мурджария. Это был третий по значению банды Лакхнау. Чего он хочет? Хмыкнул я. Поговорить? Едва заметно улыбнулась безопасница. Опять?